Глава 2. Как в бреду пролетел первый месяц моего пребывания на государственной службе. Министерство, казавшееся мне из своего обывательского мирка зловещей и всеведующей организацией, на деле оказалось той же конторой, что и всякая другая. Сейфы, столы и клерки. Единственное, каждый имел в домашнем или в служебном шкафу униформу с погонами. Но практически ничем от иного чиновного люда местные обитатели не отличались. Большой пищебумажный механизм. Были в нем, естественно, оперативные структуры, но функции надзора, назначений и указаний преобладали над непосредственной милицейской работой. Работа шла в подразделениях низовых, а здесь квасилась, как сельдь в бочке, бюрократическая служивая масса. И что странно, Производила она впечатление толпы сугубо гражданских изнеженных обывателей. И любой патрульный сержант казался мне куда более убедительным и грозным в своем милицейском статусе, чем десяток здешних паркетных полковников. В секретариате заместителя министра мне был выделен стол и стул, канцелярские причиндалы и служебный телефон. Секретариат состоял из нескольких кабинетов, смежных с просторной приемной генерал-полковника, где в ожидании рандеву томились генералы рангом помельче, познавая, возможно, глубину долготерпения тех, кого они сами мурыжили в своих предбанниках. Мое же личное общение с высоким руководителем свелось к сдержанному кивку, которым он меня удостоил по пути в хоромы своего кабинета. Далее началась работа. Заключалась она в приеме поступающих бумаг, их обработке, разносу документов с резолюциями по кабинетам начальников управлений, телефонным согласованием различного рода проволочек и нестыковок. Через неделю моего вхождения в должность я с недоумением начал понимать, что с моими обязанностями без особенного труда могла справиться более-менее толковая восьмиклассница, научи ее двум заветным формулировкам в общении с начальством. слушаюсь и разрешите идти. Более того, окажись на моем месте какой-нибудь говорящий по-русски шпион, и он бы продержался в подобного рода коллективе. Я и в самом деле чувствовал себя шпионом в глубоком тылу врага и боялся слова лишнее ляпнуть, хотя перед вступлением на скользкий путь Юра прочел мне не одну лекцию о милицейских структурах, их работе и пару раз устроил мне дотошную экзаменовку. Однако я понимал, что проколоться можно на мелочи, а потому и в курилке с сослуживцами предпочитал в отношении своего прошлого, а вернее прошлого моего дружка, давать ответы односложные и неопределенные. Но суть их сводилась к тому, что здесь, в министерских кущах, я остро скучаю по былой живой работе на земле, о которой и ведать не ведал. Мне с пониманием сочувствовали. Я держал язык за зубами, ежечасно впитывая кучу различной информации и никакой самостоятельности не стремился. Рассуждать о чем-то, опираясь на свои знания о милиции, почерпнутые из газет, кино и детективов, а также из опыта своих личных задержаний и отсидок в обезьянниках, я справедливо опасался. Увы, с милицией мне приходилось сталкиваться по другую сторону приложения ее усердий. И эти мои знания о той, другой стороне также не стоило афишировать. Мне очень хорошо и явственно помнилось, как в пионерском лагере один из старших парней обучил меня десятку приемчиков из якобы джиу-джитсу — заломом кисти, локтевых суставов, пальцев и голени. И в школьной беззлобной возне на переменках я этими приемчиками успешно и элегантно пользовался. А когда пришел в секцию самбо, и попал в пару к третье разряднику, то в свободном тренировочном поединке решил продемонстрировать усвоенное искусство схватки в полной уверенности в его неотразимости и эффективности. Я едва успел протянуть руку к запястью противника, как был сражен точной подсечкой, и едва поднялся на ноги, улетел кувырком от переднего подхвата. Затем бросок через бедро, через голову. Я шмякался на ковер как куль с песком не понимая, каким образом меняю свое, казалось бы, устойчивое положение в пространстве. А когда попался на стандартный болевой прием, забыл про всякое изысканное доморощенное джиу-джитсу. Я, дилетант нахватавшийся вершков, столкнулся с выверенной стройной системой, созданной кропотливыми, вдумчивыми профессионалами. И основой системы являлось использование малейшего промаха противника, чтобы мгновенно и точно повергнуть его на земь. Утром я еле поднялся с кровати, болели все мышцы и кости, померил температуру 38, а вечером пошел на тренировку и снова был жестоко бит, но изучил несколько захватов и технику передней подножки. Через полгода я снова работал в паре со своим первым противником и три раза подряд с треском приложил его анастил. «Ничего себе!» — изумился он в очередной раз, вставая на ноги. «Поработал ты над собой. При таких темпах через год в чемпионы выйдешь». Не вышел. Начал покуривать, сбил дыхание, забросил спорт. Однако приобретенные навыки неоднократно пригодились в жизни. И главное, одна из истин уяснилась прочно. Вступая в новую систему, изучи ее, дабы не полететь вверх тормашками от первого ее тычка. А в нашем ведомстве при всей его тягомотной рутине таилось, как я подозревал, множество скрытых капканов. А посему выбранная мной роль покладистого, молчаливого скромняги виделась мне самой приемлемой для выживания и дальнейшего внедрения в среду обитания. Кроме того, все свободное служебное время я посвящал тупому и упорному изучению внутренней документации, правовых актов, аналитических записок, попадавшихся мне на глаза, а также приказов, регламентирующих оперативно разыскную деятельность. Моя юридическая подкованность несколько раз подвигла меня тактично подправить некоторые формулировки начальства и сослуживцев, что самым положительным образом сказалось на отношении ко мне в коллективе, ложно, вероятно, принявшим мою эрудицию самоучки за вдумчивый профессионализм. Мысли о скором увольнении сменились убежденностью в необходимости выдержать некоторое время. Мне казалось, что подача рапорта вызовет чёрт знает какие, но подозрения, а чем подозрения могут закончиться, тоже неясно. А потом, куда идти? Дивиденды от полиграфической лавочки закончились, Изик выплатил мне круглую сумму отступных и с радостью со мной расстался. Партнер-бездельник, добровольно отлучивший себя от громадья его планов и будущих сверхдоходов, являл для него подарок судьбы. Теперь он был полновластным хозяином, откупившимся от захребетника. Найти второго такого изика и заново строить бизнес представляло задачу весьма непростую. А в сегодняшней ситуации, как я с удивлением постигал, стоило ли куда-то рыпаться, хоть небольшая, но зарплата, Удостоверение, индульгенция от тех же гаишников и уличных ментов-потрошителей. Работа небе лежачего. Куча смазливых девчонок из своего же ведомства. Знакомство с ними, правда, я заводить из осторожности разоблачения на бытовом уровне не спешил. Наконец, здоровый образ жизни, ранний подъем, обливание из стазика холодной водой и никаких вечерних злоупотреблений. Я посвежел лицом и пьянел от трезвости мыслей и ясности мироощущения. Кроме того, я чувствовал, как во мне просыпается какой-то нездоровый интерес к милицейской стезе, и на работу шел, как начинающий актер, на спектакль с первой собственной ролью. И играть ее надлежало прилежно и точно, набираясь мастерства в скромных импровизациях и на аплодисменты не рассчитывая. Как и в каждом коллективе, в нашем секретарском кружке плелись интриги, витали сплетни, дружили против кого-то и враждовали из-за доступа к начальственным телам. Меня, считавшегося родственником вице-премьера и первым кандидатом в фавориты всемогущего шефа, поначалу приняли с откровенным недружелюбием. Но вскоре оно сменилось недоуменной лояльностью. Искушенная в аппаратных играх челядь замминистра, выкручивавшая свои интересы в поделенных между собою сферах, в момент сожрала бы любого, покусившегося на вотчину их компетентности. Я чувствовал это шкурой, без пояснений. Эти маложавые или же откровенно пожилые полковники обладали звериной хваткой, и от них исходила явная угроза, как от львов, охраняющих завоеванную территорию. Несмотря на разницу в возрасте, все они были схожи родственностью своих натур и характеров. Подтянуты, бесстрастны, обстоятельны и значительны, как, впрочем, все опытные лакеи. Юмор здесь считался плохим тоном. Краем уха, проходя мимо курилки на лестнице, я услышал историю о своем предшественнике, который на вопрос бухгалтерши, пришедший к генералу с его зарплатой в конверте и поинтересовавшийся, принимает ли шеф, Обронил в ответ «Да, бухает по-черному». Спустя неполный час его должность преобразовалась в вакансию. Здесь никто не открывал своих карт, но малозначительные, казалось бы, детали, окружавшие меня обстановки, наводили на размышления. Недавний день рождения нашего генерала собрал в приемной вереницу поздравителей, тянущуюся аж из конца коридора. Пышные букеты. Глянцевые пакеты с подарками, чья общая стоимость, как я мгновенно уразумел, соответствовала цене средней московской квартиры. Да и наш секретарский клуб тоже отличали элегантные костюмы явно не с распродаж турецкого ширпотреба, швейцарские часы с корпусами из драгметаллов и личное высокого класса автомобили. Откуда это бралось? Оттуда, из жизни за нашими стенами. Сюда, в тихую приемную, тянулось много нитей из милицейских низовых недр, от просителей из бизнеса. И здесь, в кабинетах, ничуть не похожих на суровые отсеки карательного механизма, с коврами, канделябрами и новомодными аквариумами с экзотической фауной, тихо, буднично и незаметно обстряпывались ведомственные и вневедомственные сделки. Но я и ухом не вел на доносившееся изредка шорохи из этого деловитого подполья. Я сразу же дал почувствовать окружавшей меня публике свое полное безразличие к устоям ее служебного бытия. Не лез ни к кому ни за дружбой, ни за покровительством, ни за помощью, ни с вопросами. Таежный старательский опыт выживания среди немногословных, грешивших, естественно, торговлей левым золотишком крутых мужиков где каждое слово и поступок могли стать тебе приговором, включился, как дремлющий до поры механизм, упредитель глупости, корректор эмоций, прививка хладнокровия, оберег от гордыни. Я не совал нос в высокие кабинеты, все свои действия согласовывал с непосредственным начальством, был корректен и предупредителен даже с молоденькими девочками-делопроизводителями не стеснялся посоветоваться в неясных вопросах со служивцами и сидел себе тихой мышкой в своем уголке, благо имел компьютер с бесплатным интернетом. Рабочий день, не обремененный особыми трудами, пролетал незаметно. Доставали, правда, всякого рода усиления, когда приходилось то высиживать на работе до полуночи, то жертвовать выходными. Начальство очень любило объявлять усиления проводя их, подозреваю, на теплых дачах у телевизора или за столом с собутыльниками. Усиление, следуя логике их инициаторов, подстегивали коллектив к несению службы в боевом режиме и давали понять, что мы — винтики военизированной организации, в любой момент должны подняться в ружье. Правда, ни ружья, ни пистолета у меня не было, хотя закрепленное за мной оружие скучало где-то в недрах министерского арсенала. И его невостребованность была очевидна настолько же, насколько мое никчемное присутствие на усилении за компьютером с текстом интересного романа или за игрой в переводного дурака. Подобное времяпрепровождение не приветствовалось, но и не каралось, будучи всеобщим занятием в свободные минуты. Иногда позволялись разговоры на отвлеченные темы, к примеру о растущих ценах, о светских скандалах. О ценах на автомобили. Ты-то на какой тачке ездишь? Спросили меня. Ну, скажу так, по надежности лучше не бывает, чванливо ответил я. Великолепный аппарат, дорогой, правда. Одно техобслуживание в цену Мерседеса выходит, но не мой, я пользуюсь. Понятно, понятно. В издевке интонации намек на моего дядю, на подарки его любимому племяннику. А все же, как аппарат зовется? Аппарат зовется поезд метро. Нет, серьезно, Вполне серьезно. Я и в самом деле ездил на службу на метро. Так было удобнее. Полчаса дороги, без пробок и проблем с парковкой. Правда, порой удручала давка и малоприятные запахи человеческой скученности. Иногда в общении с сотоварищами я позволял себе беззлобные иронические реплики и даже откликался в беседах на общие темы. Не сидеть же день деньской угрюмым букой в берлоге отведенного тебе за кутка. Спустя месяц своего пребывания в лоне МВД я получил звание майора, скромно отметил его с начальником секретариата и с помощником замминистра в ближайшем ресторанчике и, весьма укрепив этими посиделками позитивное к себе отношение, продолжил походы на службу. Отринувший родину опер Юра, Был к американским берегам, отзвонив мне, сообщил номер своего тамошнего телефона и настоятельно порекомендовал также обзавестись парой новых сим-карт, что я и сделал. По старому мобильному телефону мое место пребывания легко вычислялось ведущимся за мной розыском, и комбинацию его цифр предстояло категорически забыть. Один из номеров предназначался для ведения праздных переговоров, другой для приватных. Тем более теперь меня вполне могли прослушивать всякого рода службы, что принуждало к особенной бдительности. А потому я обзавелся и третьей сим-картой для переговоров с мамой. В перемены, произошедшие в моей жизни, я ее посвящать не стал, а Юрка подтвердил, что легализуется в Штатах без ее помощи, опираясь на собственные связи. В этом я нисколько не усомнился, полагаясь на хитроумие его и змеиную изворотливость. Не нашлась еще рогатина, способная прищемить ему хвост. Единственным человеком, которого я все-таки решил посвятить в тайну своего нового бытия, была Лена. Ей от чего то я доверял убежденно и слепо, и даже надеялся, что на новой стезе она способна меня поддержать и указать верные ориентиры в дальнейшем движении сквозь милицейские дебри. Да и с кем еще я мог поделиться, рассчитывая на сопереживание и дельный совет. И когда в очередной раз я встретил ее в аэропорту и по дороге домой поведал о перипетиях своих социальных трансформаций, она лишь загадочно улыбнулась, сказав, «Идейка смелая, и тут есть над чем поработать». А я не зарываюсь, как думаешь? «Я думаю, что мне всегда нравились смелые парни» и, блеснув весело своими карями, безбашенными глазами, поцеловала меня, обдав теплым ароматом изысканного парфюма. Дела в Нью-Йорке, как я понял, у нее пошли наперекосяк. Бизнес херел, и на сей раз она летела через Россию в Таиланд за какими-то таблетками для похудания, пользующимися в США диким спросом, но запрещенными для ввоза, ибо содержали не то наркотические составляющие, не то личинки глистов. В подробности я не вдавался. Это был, видимо, какой-то очень выгодный бизнес. Поклоняться золотому тельцу за пригоршню долларов наживы и мотаться через половину планеты практичная Лена за здорово живешь не стала бы. Таможенные барьеры она миновала благодаря личной находчивости, а именно перед их преодолением натирала луком глаза и заправляла в нос перец. Чихающая и исходящая нездоровыми слезами пассажирка у американских стражей границы, патологически опасающихся всякого рода инфекций, вызывала лишь одну реакцию — категорического отторжения. Общаться с заразной особью не желал никто. Лену пропускали вне очереди, и от ее багажа шарахались, как от чумного. Однако последнюю партию, присланную ей из Азии в Нью-Йорк почтовым грузом, Конфисковала таможня. Она попала под суд как контрабандистка и теперь висела в пограничном компьютере, что означало ее непременный личный досмотр при каждом въезде в Штаты. «Достали, суки!» Глядя в зеркальце и подводя губы, равнодушно сетовала она. Придется менять технологии. Мне дали концы на московской таможне. Прилетела на переговоры. Сколько, правда, с меня будут тут драть за услуги, совершенно не ясно». Причем здесь наши торговые стражи границы? А теперь таблетки полетят транзитом. Таиланд, Москва, Москва, Нью-Йорк. Уже как российский экспорт. Витамины для крупного рогатого скота. В Штатах таможенника на грузовом терминале я купила. Отдаст мне карго без досмотра и ручку поцелует. А если что, риск того стоит? Обстановка серьезно переменилась, поведала Лена муженек мой собрался заводить новую семью на детей дает но в упор. а тут я попала на штраф с задержкой по уплате налогов, потом в полицию замели, выпила бокал вина у подруги и поехала с младшеньким своим домой. а по дороге облава дышите в прибор подышала наручники и суд. Так бы все ничего, а под градусом да с ребенком это уже статья еле отвертелась от срока. Так что теперь у меня в ихнем мусорском компьютере два эпизода. Будет третий — сообщу адрес тюрьмы». И она поплевалась через плечо заполошно. «То есть пошла темная полоса», — констатировал я. «Кто знает», — качнула она плечом. «Может, мы думаем, что она темная, а впоследствии выяснится, что была она светленькая, как лунная дорожка, и зря Бога гневили». «Не нравится мне твое настроение». «Да и у муженька, кстати, дела, не блеск», — поведала она. «Мне тут его один бывший соратник поведал, что не поделили они в своей итальянской шарашке ни то бизнес, ни то деньги, что, впрочем, одно и то же. Все дерьмо в мире из-за денег образуется, и какую несообразность ни копни, всегда в них все упрется. А мой прошлый хоть и хорохорится, но чувствую неуверенно как-то» а значит, жди чего угодно». «И чего ждать? Пристрелить могут?» «Да это вообще не проблема», — сказала она. «Кино про мафию видел?» «Только воспринимал его как кино, а в жизни-то нашей кандовой. Так все на самом деле и есть, только без художественных изысков. Так что детектив, возможно, и низкий жанр. Но только в глазах литературных эстетов. В реальном мире он сродни прозе быта». «В общем, не будь дурой, пошла я и застраховала супруга на пару миллионов». «А он знает?» «Естественно. Я ему в лоб сказала. Случай с чего, детей мне тянуть. А страховку плачу из своего кармана, с тебя не убудет». «Кстати», <связь> — <связь> хихикнула стеснительно, — «бумаги он на автопилоте подписал». «А после навстречу со мной уже с охраной прикатил, весь на измене, ты понял?» «В общем, ужас», — оптимистически заключила она. «Насыщенно вы живете, сказал я. «Действительно, прямо внутри детектива». «А ты?» — подмигнула она. «Уж кто бы вякал!» «Да ладно!» — отмахнулся я. «Влачу растительное существование. Вся моя романтическая ментовка, стол да компьютер. В жилконторе и то интереснее, наверное». «А как же преступники, погони и расследования?» «Да мы ж теоретики», — сказал я. «Нам об этих погонях телевизор в приемной рассказывает». Это где-то там, внизу происходит. А на нашем Олимпе сквозняк из форточки — уже событие. В болоте штормов не бывает. Но с другой стороны потонуть в трясине легче, чем в океане. Зато у вас генералы произрастают за столами и креслами, а в погонях до перестрелках и до майора не дорасти. Так что скучай до генерала. Слишком много таких конкурентов за столами, сказал я. Ну вот насчет того, чтобы до полка надо скучаться, это у нас с гарантией. Самое популярное звание. Иди по коридору, каждый второй встречный потенциальный командир полка. Но и со взводом не управится, навыков нет. Так что по справедливости и по сути наш милицейский полковник — средненький лейтенант. А уж генерал паркетный, если и достоин полковничьих погон, то с натяжкой. Но в России любят раздавать громкие звания. Да и проще полковника дать, чем зарплату повысить. Тщеславия в русском человеке куда сильнее практичности. Я знаешь, какой тут разговор края муха слышал из кабинета шефа? Дадим, мол, ему генерала, но далеко от Москвы. А поедет за погонами, хоть в тундру, хоть в прерии. Видишь, ты уже набираешься знаний. Пока я набираюсь безрадостной информации. Вскоре Лена убыла за своими криминальными таблетками, а я продолжил пустую трату однообразных дней, удручаясь их серостью и своим ленивым привыканием к той клетке, в которую себя загнал. Я чувствовал себя как в самолете, тошнит, а выйти некуда. И теперь понимал подвижного и неуемного Юру, наверняка не вылезавшего из аферы приключений в устройстве своей новой жизни в чужедальней экзотике далекой страны. Да, Юра знал, что ожидала его в министерской затхлости, и не зря, видимо, поменял на шальной воздух свободы, унылость теплых казенных стен. А вот я повелся, дурак. И теперь подумывал всерьез о том самом рапорте, способном выкинуть меня, уставшего от рутины и безделья, в океан настоящей жизни. Только какой? Ее надо было придумать хотя бы в общих чертах. А что придумаешь, если в голове пустыня идей. Устроиться на какую-нибудь службу? А чем иная лучше нынешней? Заняться бизнесом? Но весь мой опыт в бизнесе, сдача порожней посуды, предтеча нынешнего кэшбэка, да и тут меня умудрялись надуть. Полиграфический подвал — исключение, там бизнес держался исключительно на моем азербайджанском партнере, на чьем энтузиазме я паразитировал. К тому же в сегодняшнем своем положении мною испытывалась несомненная защищенность от множества неурядиц, которые, в чем я не сомневался, с нетерпением поджидали меня на гражданской свободе и грозили новым сроком. Тюрьма определенно скучала по мне. И ведь как странно. Я всегда воспринимал уголовный мир с неприятием и настороженностью, но постоянно влипал в передряги, вольно или невольно меня в этот мир втягивающее и отождествляющая в глазах законопослушных граждан как, несомненно, криминальный элемент. Армия была ничуть, наверное, не лучше тюрьмы в своем жесточайшем распорядке дня кормежки из помоев и тухлой селедки и, конечно же, диктатии наглых отмороженных сержантов. До знакомства с издевательствами старослужащих дело у меня попросту не дошло. А случилось так. Как и полагается, до принятия присяги мысла, жата, обретались в подготовительной роте артиллерийского полка, где изучали строевые движения, устав и общее устройство всяких снарядов и пушек. Я не выпендривался, держался замкнуто и молчаливо, с крикливыми сержантами не конфликтовал, но когда один из них предложил мне постирать его портянки, улыбнулся ему задушевно и объяснил, что его вонючую мануфактуру я простерну только для того, чтобы распустить ее на удавку. А вот кого поутру на удавке прикрученной к койке найдут, угадай, сержант. Сержант угадал, а я нет. В частности, не угадал, что между мелкими командирами и офицерами учебной роты царит полное взаимопонимание и круговая порука. И попал под могучий пресс армейского начальственного беспредела. Придирка не было числа. Из нарядов вне очереди я не вылезал. Но когда за отказ чистить сортир лейтенант вмазал мне в челюсть, я снова припомнил навыки самообороны без оружия и в полной мере их применил. Подбитый глаз и сломанный нос парадоксально трансформировали плоскую наглую морду выпускника военного училища, придав ей скорбные черты невинно пострадавшей жертвы. Эта перемена была довольно смехотворна, и даже ротный ржал в кулак и блестел глазами глумливо но спускать дело на тормозах не стал. С одной стороны, мне повезло, присяги я еще не принял, трибуналу был не по зубам, и таким образом избег мук дисциплинарного батальона, заточение в котором в срок службы не входило. Повезло и с другой стороны, находясь на Гауптвахте в ожидании дальнейших тюремных перспектив, я посвятил двух сидевших со мной товарищей по заключению в содержание сам книг Солженицына и Шаламова поверхностно изученных мною еще в школьную пору. Пересказ содержания запрещенной литературы я сопроводил комментариями в адрес советской власти, к которой, кстати, не питал никогда ни малейшего пиетета. Еще с детства я органически противился всей этой лживой пионерско-комсомольской шелухе, повседневно навязываемой любого рода начальством. А память о моих репрессированных, изгинувших в лагерях дедах и бабках Преклонению перед коммунистическим режимом не способствовало ни в малейшей мере. Прадеда моего, кстати, раскулачили и отправили на Соловки и тогдашние совдеповские хун венбины за роскошь, 12 венских стульев и граммофон. Слушатели мои оказались благодарными и памятливыми. Быстро сообразив, сдав меня как идеологического врага, можно получить снисхождение» что и исполнили в совместном подлом сговоре о духотворенном идее патриотизма. Но в этом-то и заключалось мое поразительное везение. Уже готовый сменить зеленую форму новобранца на черную спецовку с биркой ЗК, я благодаря доносу переместился в особую категорию преступного элемента, ибо теперь на побитой морде взводного опытный взор особиста различил признаки идеологически враждебного рукоприкладства. Тут-то и нарисовался для начальства великолепный выход из создавшегося казуса, а именно, сложность юридических проволочек в оценке конфликта между лицом гражданским и армейским, определение всякого рода юрисдикций элементарно закрывались процедурой психиатрической экспертизы невменяемого лица, то есть меня. Экспертиза предполагала дальнейший срок принудительного лечения в психушке, так что армия избавлялась от смутьяна, а порог подвергался наказанию. Мудрейшее, надо заметить, решение. Армейская психушка, ассоциирующаяся в моем сознании с одним из кругов ада земного, оказалась достаточно безобидным учреждением, где лояльное поведение пациентов прямо и справедливо влияло на степень их свободы и даже привилегий, таких как прогулки по территории и посиделки у телевизора в холле после ужина. Кормежка стандартная армейская баланда, душ без ограничений, в палатах чистота и порядок, только койки и тумбочки привинчены к полу. В палате нас было пятеро. Мое представление публики прошло корректно и отчужденно. Парочка, сидевшая на угловой кровать, похоже, вовсе не обратила на меня никакого внимания, занятая тихим, вдумчивым разговором. Один из собеседников был тучен, толстогуб, длинные седые космы свисали к его покатым плечам, взор был туманно тускл, и то и дело скользил по потолку, неизменно, впрочем, останавливаясь в итоге на своем визави, худеньком, совпалыми щеками человечки. Тот взирал на своего собрата по несчастью, почтительно и тревожно, словно в опасении пропустить хотя бы одно из роняемых им невнятных слов. Время от времени он вздергивал вверх палец, как бы обозначая паузу в монологе старшего товарища, лез в карман облезлого больничного халата, доставал из него блокнотик с ручкой и судорожно что-то записывал, мелко и часто кивая остреньким подбородком. За этим неясным мне по своей сути тандемом искоса и мрачно наблюдал лысый, сутулый тип с презрительным взглядом, почитывающий лежа на койке газету. Молодой, розовощекий крепыш с открытым лицом и смеющимися глазами, представившийся мне как Гога, просто и спокойно пояснил. — Ты не бойся, у нас здесь тихо. — Это, — прибавил с самым серьезным видом, указав на тучного человека, — Бог. С ним ангел, он записывает, значит, изречённое мудрости. А это, — перевёл жезл на унылого лысого, — Семён Петрович Подвидов, заслуженный военный разведчик. — И лежу тут с дураками, — подал голос разведчик, если, конечно, он и в самом деле был таковым. Гоголь, лейтенант военной юстиции, призванный в армию после института, пытался от службы откосить, симулируя какой-то сложный тип шизофрении. Дескать, как надеваю шинель, сразу же падаю. Отказывают ноги из-за ощущения невероятной тяжести верхней армейской одежды. В отличие от него, которому шизофрению следовало доказать, мне таковую шили по заданию сверху. И главное тут было не отнекиваться. А вот остальные персонажи обретались в больничных покоях, вероятно, по праву и объективным показателям. Бог и ангел были очевидными подарками для психиатрии как науки, а внешне корректный и ироничный Подвидов в редких припадках конспиративной откровенности утверждал, что является секретнейшим агентом по людбюро партии, и сюда его упекли враги, жаждущие, как он утверждал, развалить Советский Союз, насадить капитализм, разрушить армию и КГБ, капитулировав перед Америкой. В те времена звучало это, мягко говоря, диковато, а вот впоследствии я немало озадачивался как его пророчествами, так и загадочностью его водворения в психушку. Впрочем, дар ясновидения данного персонажа ничуть не противоречил его медицинскому диагнозу, в чем я убедился в ближайшие дни. Однако на пребывание в среде душевнобольных я не сетовал. С вердиктом в отношении моей персоны никто не спешил. Меня навещала мама с гостинцами, а Гога, раздобывшие дубликаты ключей у одной из медсестер, с которой временно сожительствовал по ночам в ординаторской, таскал из ближайшего магазина Портвейн, покидая территорию через прореху в заборе. В библиотеке было уйма интересных книг, уколами меня не пичкали, так что чем не санаторий? Скучноват, конечно но больничную скуку я с новым товарищем всячески пытался преодолеть. В частности, Гога усердствовал в разнообразных невинных розыгрышах, демонстрируя в их организации изощренную сатирическую фантазию и верно угадывая реакцию своих жертв, идущих у него на поводу по продуманному до мелочей сценарию. Очередной жертвой оказался разведчик подвидов. С волей Гога получил настоящий конверт правительственной почты, а после, пробравшись в ординаторскую, отпечатал на машинке письмо. Содержание его заключало в себе благодарность от Политбюро партии, пламенному коммунисту Подвидову СП, выражение поддержки в его нелегкой участи борца с тайными силами империализма, обещание скорого на днях вызволения из медицинского учреждения и сообщение о секретном указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении разведчика «Звездой Героя», соответственно, орденом Ленина и присвоением ему звания генерал-майора госбезопасности. Ну и в качестве премии приятная мелочишка — автомобиль «Волга». Венчало письмо подпись генерального секретаря коммунистической партии. Письмо разведчику Гога принес из очередного своего похода за Портвейном, поведав ему на ухо, что конверт вручён неизвестными лицами, подловившими самовольщика на улице. Аккуратно конверт вскрыв, Подвидов ознакомился с текстом. По прочтении документа лицо его исказилось безумной гримасой восторга, а глаза завороженно остекленели от торжества высоких мыслей. «Но теперь я покажу им», — произнес он, вставая с кровати и убирая конверт за пазуху. Мы не успели и слова сказать, как Подвидов покинул палату, в которую вернулся только через неделю, исхудавший и бледный, как наша больничная застиранная простыни. Шутка вышла жестокой. Распаленный разведчик отправился к главврачу, вылил на его голову чернильницу, а затем ткнул в живот доктора горшок с кактусом. Безобразие пресекли шкафообразные санитары, уволокшие несостоявшегося орденоносца в ватный карцер. «Ну, как дела?» — осторожно поинтересовался Гога, увернувшегося страдальца. «И ты меня спрашиваешь, сука?» — со зловещей улыбочкой ответил тот. И вдруг вытащил из-за пазухи длинный кухонный нож. Откуда он взял-то его? Между тем, подвидов, по-прежнему нехорошо усмехаясь, повертел нож перед нашими носами и пожелал всем спокойной ночи. Дверь в нашу палату уже была закрыта изнутри и предстояло выбирать или стучаться, вызывая дежурных санитаров, или рискнуть молодыми жизнями, оставшись в ночной темени, с вооруженным, горящим жаждой мести сумасшедшим. Пришлось колотить в дверь, что вызвало переполох в нашей палате. «Так вы еще, сволочи, и спать не даете!» Подскочил на кровати подвидов и, выхватив страшный тесак, ринулся на нас, отчаянно отбивающихся от него подушками. Узрев оружие в руках безумца, ангел завопил, как сирена при воздушном налете и взвился на тумбочку, разбудив бога, вцепившегося зубами в лодыжку подвидова. Сос из больничной ночи был услышан всей дежурной сменой, и санкции последовали незамедлительно. Утро застало нас, обколотых и благостных, привязанными за ноги и за руки к рамам кровати. Собрался высокий врачебный консилиум. Мы с Гогой лежали и помалкивали. подвидав грязно, хотя и вяло, агонизирующий материл весь белый свет, а наш Вседержитель интеллигентно и сонно отвечал на вопросы врача. «И когда, собственно, вы почувствовали себя Богом?» — вопрошал врач. «Когда я стал молиться и вдруг понял, что разговариваю сам с собой», — последовал вдумчивый ответ. «И с тех пор душа моя непрерывно скорбит о слепоте человечества, погрязшего в кромешности своего зла» в его несокрушимом капкане. «Вот и у меня тоже!» — внезапно откликнулся ангел. «А у вас-то с чего?» — неприязненно озаботился врач, покосившись в его сторону. «Так ведь это я, Бог?» Видимо, события прошедшей ночи каким-то образом повлияли на личностную самооценку нашего сотоварища. «Бог сторожил?» недоуменно обернулся в сторону своего бывшего евангелиста. Вопросил с «Как? И ты?» Выносивший за нами утки волонтер, смиренный косарь от армейской повинности, обыкновенно не произносящий ни слова, с каменным лицом целиком погруженного в себя страстотерпца, не удержавшись, прыснул кресиным смешком, разрушив таким образом всю суть своей легенды. «Этого говноносца в часть!» — рявкнул глава консилиума, злобно шевеля кустистыми бровями. «Раскололся симулянт! Разведчика в карцер, а с этими антисоветчиками — волчий билет в зубы, и чтоб дух их растаял!» На этом моя армейская эпопея крайне благополучно и скоропостижно завершилась, чему я был несказанно рад. Ведь если сравнить жизнь с книгой, то армия, Это две страницы, вырванные на развороте интереснейшего сюжета. Я попал на учет в психдиспансер и в анналы районного КГБ, при этом давно и прочно числись на контроле местной милиции и вышестоящих над ней инстанций, что, в общем-то, не огорчало. Ущемление в части некоторых прав не ограничивало основную свободу действий. Да... Было о чем мне вспомнить, сидя за чиновным столом в Министерстве внутренних дел. Ох, было. Генерал вызвал меня к себе под вечер, когда все шестерки из его своры, куда, впрочем, на щенячьих правах входил и я, посматривали на часы, не чая, когда сиятельный начальник наконец-таки свалит и можно будет разойтись по домам, к женам и к телевизорам. Подобного рода вызов породил в стае немало разного рода версий и недоумений, ибо с чего большому шефу понадобился какой-то мелкий майор. Но когда генерал-полковник распорядился принести чай для двоих, а затем еще печенье и конфеты, в головах Челяди бесповоротно утвердилось «неспроста». И даст нам еще этот племянник вице-премьера жару, проявит свою сущность маскируемую ролью безропотного простака. Все это я без труда прочел на бесстрастных мордах стражей приемной, когда в пугливом образе покорного пса, не ведающего, каков будет каприз хозяина, посеменил к высоким двойным дверям его покоев. Тучный лысоватый шеф, одетый в гражданский костюм, крутился в своем кресле, беспечно разговаривая с кем-то по телефону одному из десятка, подобно боевым машинам в походе, расставленных на приставном столике. Небрежно махнул мне рукой, затем матюгнулся в сторону своего собеседника, мол, занят, отстань, и указал мне на кресло, ближайшее к нему за столом заседаний. «Ну, Юра, как служится?» «Замечательно, товарищ генерал. Не скучно у нас после земли?» «Это есть», — произнес я осторожно. «Ну, в принципе, да», — внезапно озаботился он, надув щеки И, выждав, когда секретарша установит поднос с чаем и затворит за собой дверь, продолжил, усаживаясь напротив. «Отзывы о тебе положительные. Работник ты дисциплинированный, коллективом принят. Но если скучно, давай подыщем тебе местечко погорячее. Тем более есть тут перспективы развития». «Будем некоторые службы укреплять». «Как скажете», — промямлил я. «Ну, это я подумаю». Крепкими волосатыми пальцами он разломал румяную баранку, прихлебнул чай, выдохнув горячий порог. «Может, конечку? предложил доверительно с подмигиванием. «Да-да, ну что вы!» — я искренне испугался. «Выйди я с запахом в приемную, наживу десяток врагов». Он усмешливо посмотрел на дверь, качнул головой понятливо. Вновь взял бараночку, одноразовый эспандер. "Ну, в общем-то, верно", заметил с добродушием. "Чего на волков говядиной дышать? Если брюхо не порвут, то холку натреплют. Но ты коль чего не дрейф, знаю я этих интриганов продуманных. Лично ко мне и без стеснений. Я их всех рассужу" и кулачком, маленьким, но твердым пристукнул по столешнице, опасливо ёкнувший. Я вдумчиво кивнул, полагая, что разговаривать со старшим по званию лучше всего молча. «Скажу прямо, помощь твоя нужна», — Непринужденно продолжил он. «Ты чай-то пей, не брезгуй». «Да что вы!» «Я вот что. Остро необходима поддержка Николая Ивановича по деликатному вопросу». До меня мгновенно дошло. Я должен наказать протекцию кому-то или чему-то через своего якобы дядю. Кранты. Можно писать рапорт. Прямо сейчас, после чая с баранками. Дескать, принесите счет, все было вкусно. Какой вопрос? Спросил я не дрогнувшим голосом. К нему в аппарат утверждают некоего Федяевского. Как пописанному продолжил он. Николай Иванович в курсе, но есть, короче, доброжелатели, сеются сомнения всякие, а Федяевский — мужик стоящий и крепко в дальнейшем поможет. Нам поможет, добавил глубокомысленно и указал пальцем мне в грудь со значением, а после перевел его на себя. Это я тебе отвечаю. Такая его доверительность и прямолинейность как я сразу же уяснил, предусматривала ответ, исключавший всякую обтекаемость формы и лукавства в содержании. И даже неверный тон ответа означал начальственное разочарование в моей персоне и дальнейший карьерный провал. Я спокойно отхлебнул чай, поставил чашку на место, произнес сухо и веско. «Сделаю, что смогу». «Когда?» Он смотрел на меня в упор, не отводя взгляда многоопытного, неотступного, как росомаха, хищника. Такие и выбиваются в милицейские генералы из самых жестких и сообразительных оперов, неутомимых и властных стратегов, без оглядки шагающих по трупам. Сегодня? Хм... Он озадаченно дернул бровью. Ну что же, дерзай. Есть ли какие вопросы? Вот карточка, тут мой мобильный. «И не стесняйся называть меня Владимиром Иосифовичем. Имя у меня такое». Это была уже высшая степень доверия. Номер мобильного телефона шефа знали единицы из непосредственно к нему приближенных. Я вышел из кабинета со звоном в ушах. И, видимо, с таким мрачным выражением физиономии, что мыслишки шестерок. Мгновенно сбились с ориентацией, растеклись в стороны слепым разбродом, как ручей, перегороженный брякнувшейся на него бетонной плитой. Но, конечно же, ни вопроса, ни намека. Москообразная физиономия прожженных аппаратчиков, должностные лики, шкатулки с дутыми секретами, говорящие статуи, часть декора приемной. Из служебного сортира я незамедлительно позвонил Юрию в Америку. Сортир, как мне говорили, прослушивался службой собственной безопасности, поскольку совмещал в себе курилку и, соответственно, место праздных бесед. Однако говорил я иносказательно, не обозначая ни имен, ни должностей, фигурировавших в моей грядущей катастрофе лиц. Разве на минуту, отлучившись в коридор, Назвал полушепотом фамилию соискателя Федяевского. Юра отмежевываться от моих проблем не стал, хотя и всерьез озаботился весомостью представленной передо мной задачи. А потом сказал, «Хрен с ним, поговорю с дядей. Скажу, коли меня сюда благодаря ему занесло, пусть поможет, чтоб не вынесло. Край скажу, выручи». Я выслушивал его тупо изучая висевший над писсуаром листок с отпечатанным текстом, озаглавленным как «рекомендация по использованию писсуаров». «Для тех, которые вышли из леса или спустились с гор», так начинался текст, а дальше следовала приписка местных остряков, «или для тех, кто написал эту рекомендацию, «не рекомендуется бросать в писсуары окурки от сигарет и папирос». Приписка. Косяков, их потом чертовски трудно раскуривать. обертки от конфет и жевательной резинки. Рукописное добавление. Использованные кондомы и упаковки от них. Агентурное сообщение и записки. Настоятельно рекомендуется справлять в писсуары только естественные надобности. Стёп, а именно мыть ноги, голову, подмываться и даже писать. По скриптум шариковой ручкой. После отстоя пены нажать на белую кнопку. Ждать результата не обязательно. Ответный звонок Юры застал меня по дороге к дому. Обещал буквально сегодня, запыхавшимся голосом, сообщил Юра. Еле прорвался к нему через помощника, гадюку непробиваемую. Так что надейся и меня информируй. Я такие истории страсть, как люблю. Последняя его реплика сподобила меня на нервный смешок. Рабочий день закончился, я нырнул в переполненное метро и покатил к дому. В вагоне уселся рядом с каким-то типом, от которого явственно тянуло алкоголем. Напротив веселилась компания молодых парней в распахнутых куртках и драных джинсах. Весело гагача и пихая друг друга в бока. Компания была вызывающе шумной, но явно беззлобной. Поддатый гражданин взирал на попутчиков с консервативной неприязнью армейского старшины, хотя ребята никого не трогали и нецензурной цензурной лексикой не злоупотребляли. Однако их раскованная манера поведения и небрежность в одежде явно угнетали ретрограда, и в какой-то момент он рывком поднялся с места, предъявив на обозрение публики краснокожую ксиву. «Документы!» Произнес зловеще напустив свинца во взор и вырастая до вагонного потолка перед сметенными весельчаками. Я сразу же скучно уяснил себе суть этого пьяного куража, тупого земельного мента, упивающегося своей начальственной спесью. Находившаяся поблизости публика смиренно опустила глазки долу. Связываться с взърепенившимся мусором никто не хотел а мне к горлу подкатила веселая злоба. Ведь и я еще недавно не посмел бы и пикнуть, и вышел бы поникшей овцой из вагона. И мучился бы потом от сознания собственного бессилия утихомирить вот такую сволочь с номерным документиком. На лицах ребят проступил недоуменный испуг. Поезд, между тем, тормозил на станции площадь революции, где в вечном подземном покое Среди бравого мрамора Аркад обретались бронзовые изваяния самоотверженных рабочих, солдат и колхозников, обманутых вкладчиков в дело построения коммунизма. Бдительного мента со свистком во рту среди статуй не было. В героическом срезе эпохи данный образ отсутствовал. Я привстал с места, бесцеремонно потянул нетрезвого блюстителя за рукав и сунул в его удивленно обернувшуюся ко мне рожу свою министерскую ксиву. Сказал, твердо, цементируя слова презрением и силой. шел вон, кретин пьяный, или завтра погоны на стельке пустишь». Узрев в моем удостоверении формулировку референт заместителя министра, страж порядка мгновенно скукожился, растерял начальственную стать и рыпнулся к выходу. Но уже за стеклом захлопнувшихся дверей я узрел его прощальный взор, обращенный ко мне. Взор был в состоянии расплавить вольфрам. Но я легко и радостно его выдержал. Впервые я урезонил сволочь с милицейскими полномочиями. Дал пинка держи морде, каковым, впрочем, несть числа. И впрок ли им такие уроки? Вопрос. Сколько раз я сталкивался с этими урками в погонах, у которых вместо ножа, приставленного к боку, имелась вежливая формулировочка, мол, гражданин, пройдемте для выяснения вашей наличности. Домой, однако, шел гордый, в превосходном расположении духа. Поднялся на свой этаж, вышел из лифта, с брезгливым негодованием втянув в ноздри смрад родного подъезда. Смесь хлорки и теплого, приторно-резкого запашка от испарившейся за батареями мочи случайных по нужде пришельцев. а мячно оранжерейная атмосфера планеты Венера. Едва вставил ключ в замочную скважину, уловил какое-то движение у себя за спиной, но прежде чем осознал зловещую суть его, был прочно прижат к дверному полотну, напавшими на меня неизвестными громилами, чья весовая категория На порядок превышала возможность отпора с моей стороны. Я попытался дернуться, отрывая прилипшую к холодному и шершавому дерматину обивки щеку, и мысли понеслись в скач вычислили: арест, наручники, конченая история. Но в следующий миг на горло мне морозно и колко легла отточенная сталь ножа, и сипловатый голосок нашептал: Тихо, дурик! «Дверцу растворяй и вперед, Не доводи до греха!» И я, с некоторым облегчением уяснив, что дело пахнет квартирным разбоем, и как-нибудь вывернемся, послушно открыл дверь, после чего был выпихнут в полумрак прихожей. Следом завалились еще четверо, направляющими тычками, сопроводив меня в гостиную и повелев сесть в кресло. Подвинув стул, напротив меня разместился лысый, с шишковатым черепом Тип в длинном, едва ли не до пятка, пальто. Рожа у Типа была зловещей, а черные на выкате глаза блестели злобным сарказмом. «Ну что, Юра, думал, все с рук сойдет!» — изрек он, оскалив мелкие желтоватые зубы. Я ошибся с версией разбоя. Окружившая меня Типажи — Замерли выжидательно, и посягать на целостность моего имущества явно не спешили. То есть ко мне заявились стандартные братки с целью неясных пока разбирательств. «Да, я Юра», — сказал я по возможности твердым голосом. «Будем знакомы, поскольку вижу вас впервые». «Так это ж не он», — прозвучала внезапно вялая реплика из-за моей спины. Главарь бандитов, нахохлившись, как старая ворона в своем пальто с распахнутыми отворотами крыльями, повел настороженный взор в сторону подавшего голос соратника. Как это? Спросил невольно поперхнувшись и коротко, недоуменно кашлянув. Ну, я все понял, сказал я. Вам опер нужен, который тоже Юра? Предположим, сухо ответили за моей спиной, затем щелкнул выключатель и полутемную комнату озарил свет. «Так, а я здесь причем? произнес я равнодушно. «Я купил эту хату, а Юра съехал». «Куда?» — последовал резонный вопрос. «В Америку?» — честно ответил я. «И куда именно? В Америку?» «Не доложил», — сказал я. «Но оставил номер своего телефона. Можете ему позвонить. Он ответит. Я пробовал». Боковым зрением я различал внешние приметы братков, отмечая их явную провинциальность и даже ущербность. На одном красовалась широкополая шляпа, словно позаимствованная из реквизита служащего итальянской мафии времен Великой депрессии, а другой переминался в круглоносых черно-белых туфлях из того же пошлого гардероба. Столь откровенное подражание киношным стереотипам меня озадачило. Современных бандитов давно отличал привившийся вкус Кармани и Валентина. «Вот крыса!» — донеслось определение в адрес моего дружка, а следом разразилась эмоциональная дискуссия. Из ее фрагментов я уяснил, что Юра хитро подставил под удар милиции тайную базу одной из группировок, а после того, как помещение очистили от задержанных бандитов, и провели в нем поверхностный обыск, вновь пробрался туда, нашел заначку и тиснул из нее немалое чувствовалось ценности. По обилию информации, выложенной на голом чувстве, мне окончательно стало понятно, что вломились ко мне не лучи и неумехи, еще не постигшие основы сомнительной профессии, на которую сподобились по убожеству своему и темноте и веяло от них неуверенностью, угловатостью и неслаженностью, что, впрочем, не уменьшало нависшей надо мною опасности. Эти, в отличие от профессионалов, были непредсказуемы. Они полагались на экспромт и не скрывали эмоций, а потому могли обрушить все кипевшие в них страсти на мою безвинную голову. «Что же?» — оборвал словопрения мрачный главарь. «Давай позвоним ему в Америку. Где тут у тебя телефон?» «Слушай», — сказал я, преисполняясь злости и мигом вспоминая стиль своего обращения с хулиганами. «Я тебе повторю, я не при делах. И если ты здесь с вопросами, а не с гопстопом, то вспомни понятия и звони со своего аппарата. Я не фраер Ложковый, чтоб ваши заморочки своими бабками закрывать». «Ты чё там о понятиях базаришь?» взвизгнул психованный голос за спиной. «Ты кто? Тля, в натуре!» «У меня три приговора, и, как слова говорить, научен», — отозвался я. «Вон шкаф, первый ящик. Там копия судебных бумаг. Ознакомься!» Тут я уяснил, что по оплошности и той же лени своей природной не уничтожил ни старый свой паспорт, ни иные документы, должное находиться или в состоянии бездоказательной залы или, по крайней мере, вдали от места моего обитания. Изучить документы группировщики не побрезговали. Я же в опасении нечаянной порчи моей шкуры под недоразумению продолжал давить монологом. «И если надо, — вещал я мерным голосом, — на вопросы ваши, за меня ответят воры, слепой и татик. Только надо знать, с кем я сейчас непонятку разруливаю». Известные воровские клички я произнес с полной внутренней уверенностью, ибо этих неведомых мне персонажей хорошо знала деловая Лена. Кроме того, ее муженек-итальянец принимал их в штатах по общим мутным делам, и коснись чего, на их протекцию я мог бы теоретически рассчитывать, хотя для залетевших ко мне яршистых воробьев калибр этих пушек был несообразно масштабен. Так у тебя все условно, произнес бандит, вскользь ознакомившись с финальными строками документов. Потому что по уму разведено, жестко ответил я. Глава Кодлы, очевидно, озадачился и резко сдал командные позиции, обратившись ко мне уже вполне дружеским тоном. Да, я вижу, что ты парень правильный, и очком не жидкий. Чего заводишься? А что у мента хату купил, бывает. А он это, знакомый твой? «Опять ты меня на дешевку», — вздохнул я горько. «Еще скажи, дружок закадычный, купил через барык этих риэлторов, вот». «Ты извини, но, может, каких близких корешей его знаешь? Сильно он нас, брат, киданул, по-живому порезал, падла». «Ты, когда что-нибудь покупаешь, продавцу анкету даешь заполнять?» — спросил я. «Ладно, пиши телефон в Америку», — сказал главарь, грызя губу. И я, не испытывая никаких угрызений совести, добросовестно начертал номер мобильного телефона Юры, передав клочок бумаги бандитам. «В Штаты он слинял, падла!» — ворчал главарь удаляясь со своей кодлой в прихожую и далее на выход. «Думает, не достанем мы его там, в вылупеня шершавого. У меня там такие знакомые черти сидят, они ему задницу наизнанку вывернут. Не знает, с кем связался». Включив экран домофона, я еще с минуту наблюдал за уголовниками в ожидании лифта размахивающими руками и проклинающими кинувшего их мошенника. В посулы ему несусветных и неотвратимых кар, равно как и во всемогущество всякого рода заокеанских дружков-уголовников, мне абсолютно не верилось, поскольку и найди они Юру, вытащить из него деньги на территории США виделась мне задачей практически невыполнимой. Во-первых, в силу его изворотливости и отваги, а во-вторых, в мгновенном реагировании на факт вымогательства тамошних правоохранительных органов, расправлявшихся с публикой, только что меня покинувшей, скоро и безжалостно. Но так или иначе, тесным общением с сегодняшними незваными гостями и с крысиной социальной ниши я был немало удручен и понимал, что легко отделался, если еще и отделался. И ни малейших теплых чувств к Юре не испытывал. Вот так подставил. Едва сдерживая клокочущее во мне негодование, Позвонил ему и, не стесняясь в выражениях, изложил события недавнего былого и думая о нем. «Кто от меня, видно, засек?» Пропустив мою тираду мимо ушей, задумчиво откликнулся Юра. «Но «Ну, что было, то было. Не серчай, не думал, что доберутся. Видишь, как вовремя я свалил, а ты сомневался. Ну как и о чем говорить с этим моральным уродом? Я запер дверь на все замки» и завалился спать. Завтра предстоял нешуточный денёк. Решит ли проблему с необходимым мне назначением вице-премьер? Меня с головой накрывала волна страхов и беспокойств, зародившаяся в неведомых пространствах чужих человеческих страстей. Однако следующий день прошел спокойно и сонно. Толклась прежняя водичка в нашей секретарской ступе, Генерал вращался в сферах, шестерки травили байки, витействовали о жизни и вообще, отрываясь от компьютеров, на чьих экранах высвечивались карточные пасьянцы и эротические пейзажи. Но вот стукнули из комендатуры. Прибыл! И погасли экраны, лица облагородились усердной сосредоточенностью, зашелестели бумаги, совершил первый оборот маховик пустой суеты, а следом, по-хозяйски, широко отворилась дверь и вошел шеф. В форме, с серпастым, еще советским знаком почетного сотрудника, орденской планкой, золотыми трехзвездными погонами и в струящихся к лакированным узконосым башмакам лампасах. Обозрел суетную ущербность нашу лакейскую, прижмурился на миг досадливо, суть ее уяснив привычно но, найдя в нем соответствие величию своему, смилостивился. А после, будто припомнив что-то, повел набрякшим желтым веком в мою сторону, сказав кратко, «Ты за мной!» И секретарша, уже проходя кабинетные двери, «Чай и прочие пряники!» Я побрел следом, за гривком ощущая стылые взоры сфинкса в канцелярии. Как бы хотелось им сейчас до туда, к двери, чтобы прильнуть хоть к щелке скрипучий ухом, с лакированным дубом сродниться, вибрациям речи внимая. Но много народа в секретариате, и несмотря на общность желания, разобщенность карьер сговора не допустит. А если родится сговор, то и Иуда в нем появится непременно. «Ну, ты присаживайся». Небрежно по пути к своему командному креслу, тиснув мне руку, сказал генерал. Но внезапно поменял маршрут, подошел к настенному шкафу, открыл створку, достал оттуда початую бутылку коньяка и две рюмки. Далее, наклонившись к селектору и ткнув кнопку, брякнул грозно. «Лимон порежьте». «Ну, наконец, мне от нашей братьи...» Приговор уже зреет, наливается завистливыми желваками на всех рожах. Уселся начальник в кресло, жирной спиной потянулся, по волосикам височным реденьким кончиками пальцев прошелся и вдруг помягчел лицом, морщинами деятельными разгладился и засмеялся ласково, нежно даже. И с прищуром глаз посветлевших обратился ко мне, головой дернув в игривости. «Ну, плут ты, Юрк, плут!» но спасибо, удружил!» «Был сегодня у Николая Ивановича?» — вызывал. Тут в голосе его проскользнула торжественная нота, участливо подчеркивающая величину упомянутой в суе власти. «Взгрел, понимаешь, меня за этот твой протекционизм, понимаешь? Майор, — говорит, — у нас, оказывается, — государственными назначениями дирижирует. А я ему виноват, поделился проблемой. Ну, все подписал, короче. И, не дожидаясь ухода, хлопочущий над подносом секретарши, продолжил. А я на тебя тоже подписал бумагу. Полчаса назад, у самого министра. Поздравляю, подполковник. но ну, чего-то как в ступоре. Давай пять. Я пожал его маленькую энергичную кисть, никак не соотносящуюся с тучностью сложения и хоть заплывший жирком но явно тренированной мускулатурой то ли бывшего боксера то ли борца нос и уши у него были плотно и ломано приплюснуты явно не с рождения пронесло айда юркин дядя сыграл пописанному номенклатурному правилу взъярился картинно назорвавшегося родственника через третье лицо насчет протекционизма дав понять через генерала мне, что этот трюк ему не по нраву, а самому генералу тем самым обозначил, чтобы впредь с таким номером на арену Большого Цирка не совался. Но так или иначе, я выиграл серьезную схватку. «Ну, будем!» Он разлил по рюмкам коньяк, а затем, усмотрев мой невольный взгляд на дверь, прикрывшуюся за обслугой, махнул ладонью. «Не заморачивайся!» не того полета птиц, чтоб тебе робеть. Я тебе обещал место, а значит сделаю, у меня не заржавеет. Кстати, Николай Иванович в приказном, понимаешь, порядки. Хватит, говорит ему, в министерстве штаны протирать. Боевой парень, подыщи работу, подстать. Ну, я прикинул, предложил. А Николай Иванович горячо одобрил. В главное управление пойдешь, начальником отдела. Там сейчас серьезная команда формируется, и свой человек мне на этой кухне пригодится. Займешься орк преступностью. Нечего тут ягодицами ерзать на посиделках канцелярских. Ну, давай по второй за погоны, и иди отмечай дальше. В качестве дополнительного поощрения для похмелки даю тебе на завтра выходной. Я стоял оглушенный. О, непринужденное коварство высших сфер. Ходы троянским конем, подковы от него в подарок Жакеям, едва ли приносящие счастье. Искусство управляемых рикошетов решений, вельможная милость замены четвертования петлей. Мой псевдодядя с изыском дал мне пинка, ответив моему тонкому ходу аппаратного дилетанта грубым намеком мастера властных интриг, отправив меня с пулеметной фабрики в боевой пулеметный расчет из проектировщиков комбайнов, жнецом на поле некошенное. Я вышел из кабинета, уткнувшись в выстроившуюся очередь соратников с заготовленными поздравлениями. Внутреннее негласное радио уже сработало. Весть о моем повышении в звании — уже просочилась в наш закуток и определилась в надлежащей реакции на нее. Узрев мою физиономию в проеме двери, очередь весело завиляла хвостом, и я тотчас оказался в дружественном и чутком окружении милейших и обходительных сослуживцев. На меня незамедлительно обрушился ушат лжи и лести относительно заслуженной оценки руководством моего трудолюбия, и непревзойденной полезности в деятельности министерства. Лица лучились от избытка сопереживания и уважительного подобострастия. О моем новом назначении в низовое подразделение Комарилье еще не ведала. Однако, следуя приличиям и традиции, пришлось вести особо приближенных из белых подворотничков в ресторан, где предстояла работа, суть которой заключалась в освоенной мной роли. Ни слова лишнего, ни жеста суетного, ни смеха пустого. Правила поведения ответственного офицера органов в среде себе подобных я, похоже, начал уверенно и творчески осваивать. И не такая уж это простая задача для человека эмоционального, искреннего и думающего. Спустя неделю генерал отрядил меня на новое место службы, дав на сей счет необходимое указание тамошнему начальнику. Отзвонив Юре и привычными иносказаниями, поведав о своем повышении в звании, услышал равнодушное. «Ну а чего удивительного? Обычный бартер. Ты ему слугу на миллион, а они тебе погоны из дежурного ящика, что под столом. Их там немерено, картонок этих, в трепичной вязи, резинками перетянутых». «Министр, кстати, своей властью полковника любому с улицы выписать может. А уж тебе-то какая проблема? Ты и в штате, и в самых высях, и кто знает, какие поручения исполняешь. Так что по адресу, согласно прописке. Но все равно поздравляю. Хотя так и так скоро на выход. Рапорт заготовил?» «Ты чего по телефону это?» «Да кому мы нужны? Ха, чувствую, напугали тебя изрядно!» Правилами надлежащего поведения в вашем серпентарии, я хмуро поведал о случившихся служебных переменах и о своем переводе в боевое подразделение. И здесь тон, -то его умудренный и снисходительный, резко сменил октаву, наполнившись заполошной растерянностью. Ты куда суешься, дурак? Это ж не бумажки перекладывать. Это из кондукторов в машинисты. Другая работа и ты в ней хоть какие нюансы, но должен знать. Согласно твоему прошлому, тут не сыграть, ни кино. Да я бы не справился. Нет, так мы не договаривались. Какой ты опер? Раскусят в два счета. Не по Хуану, Самбреро. Дальнейшие его визги и причитания я выслушивать не стал, оборвав связь. Для себя же решил. Глянем осторожно на новое место, потолкаемся там денек-два, А после, коли признак малейшей опасности учуется, то и завершим эпопею этим самым ударным и окончательным рапортом. А в то, что вот так сходу меня разоблачат, мне категорически не верилось. А верилось глубоко и убежденно, что все удастся. Ведь поднаторел я в игре на чужом поле, уяснил правила, и самое удивительное, захватило и приворожила меня эта игра Хотя азартом я никогда не отличался. Противовесом увольнению был и прежний кондовый вопрос. Как кормиться на воле? Ну, и кто даст ответ? Нет ответа. А на советы все охочи. Так что совет советом, а обед обедом. И вообще, чем дальше в лес, тем фиг вернешься.